Ишемическая болезнь сердца. Клиническая картина и основные методы лечения описаны достаточно полно. Белая, 1983 год, Куничев, 1985 год и другие. Вопрос о начале проведения процедур решается индивидуально в зависимости от состояния больного. Методика. Массаж проводится строго в зависимости от этапов лечения период лечения в стационаре послебоничный период санаторно курортный.